Глава двадцатая Служка принял заказ и в припрыжку помчал на кухню. Мы пошли к себе, прихватив по чашке с напитками. Я выбрал кофе, а Иван – чай. Уселись перед окном и разглядываем серое, полное дождливых обещаний неба. Ветер мечется над Петергофом, норовя что-нибудь подхватить и оторвать. Но кроме листьев нечего. Кирпично-кованный город стоит крепко, защищаясь от погоды красными – светло- или темно-коричневыми крышами, а также грозя скульптурами великих полководцев и воинов. Мятежное небо спешит, опускаясь все ниже. В такую погоду хорошо сидеть в натопленной комнате перед камином, и мы вместе глянули в сторону нашего закопченного. Нужно попросить принести дров». Марина вышла в одной сорочке, И Иван скорее вернул взгляд к небесам. — О, вы уже вернулись! — обрадованно заявила она, подходя. Села мне на колени. — Что там случилось? — Все хорошо, — отвечаю я, покрепче прижимая ароматную девушку. — Просто обсудили повестку. — Ты на бои пойдешь? — Конечно! — обиженно глянула она. — А когда? — Уже завтра. Тебе что-то нужно из одежды для этого. Марина призадумалась. Сегодня сон видела, я там была одета как воительница, теперь хочу такой наряд, но его не успеют пошить до завтра. Хотелось бы увидеть тебя в нем, — улыбнулся я. Тогда я схожу и закажу, — весело отозвалась она. В дверь постучали. Марина одарила легким поцелуем и убежала к себе. Вскоре комнату наполнили желанные ароматы еды. Количество гонцов на этот день не исчерпало себя. После продолжительного завтрака мы вышли на прогулку. Остановились на выходе из переулка. Бежавшие в нашу сторону стражники перешли на шаг. Немного отдышавшись, один заговорил. «Тебя вызывает его превосходительство, Геннадий Артегович. Приказано найти и сопроводить». Мы переглянулись. Скажи, Марине, что на рукопашку пойдем позже, когда вернусь. Брат кивнул, а я пошел в сопровождении служивых. Ребята простые, новики по уровню на 2-3 года старше меня, оба курящие, так что следующую трубку разделили на всех. Я успел узнать, что господин генерал нередко пригубляет ром, от чего становится немного сдержан, и сейчас как раз такой момент. Это все началось после войны со свеями. Про себя усмехнулся, подумав о реакции, какая могла бы быть, узнай, Геннадий Артегович, о моих корнях. Но лучше пусть не знает. В душе есть некая симпатия к нему. Не хочется огорчать. Мы пришли к монументальному строению администрации гимназии. Для Петергофа в ней уже располагается управление городом. В череде встречающихся учеников, вышедших на большой перерыв, попался Сергей. Мы пожали руки, и я пообещал вечером зайти в общую комнату. Подниматься пришлось на четвертый этаж. Напротив выхода с широкой каменной лестницы и находится приемная генерал-майора, из которой, прорываясь через массив дубовой двери, слышны звуки пения и игры на гуслях. Я переглянулся со стражниками и отбил костяшками три раза по двери. Створка распахнулась, словно и весит несколько пудов. На меня взглянул незнакомый маг. Высокий, мощный, с квадратной головой, на которой, словно слиток черного мрамора, лежат короткие волосы. Похожий на быка, но чисто выбрит, но при этом алкоголем разит так, что я едва сам не начал хмелеть. Ворот кителя расстегнут, а в руки сиротливо зажаты гусли. «Чего надобно?» — рявкнул маг в чине полковника гвардии. Сзади шатаясь, подошел Геннадий Артегович. Сосредоточил взгляд на мне, и тут же широченная улыбка смыла печаль с лица. «О, Петрович, посторонись! Это же Игорь пришел, я тебе рассказывал!» Спустя секунды я попал в объятия хмельного генерала. Надо сказать, что весьма медвежьи. Ни здоровьем, ни габаритами два представителя командования не обделены. «Да, Петрович, вот таких нам орлов надо, а не сопляжу я в нынешних!» «Держа меня за плечи», — заявил генерал. Когда появилась возможность, я отдал честь полковнику. «Ваше высокоблагородие, поручик Игорь Колыванский, ученик Петерговской императорской гимназии!» Хмуро глянув, он отозвался. «Гвардии полковник Александров Петр Петрович! И давай без чинов, это не служебный вызов!» «Есть, господин полковник!» «Так, насупился Геннадий Артегович, тебе налить? Если можно, то откажусь!» «Сегодня нужно обсудить зачисление в школу пластунского боя. Боюсь, если буду пьян, то это не одобрят». «Вот что я тебе говорил, Петрович. в нам крепкого бойца послал». «Спасибо», — смутился я. «Ладно, скромничать. Садись за стол, хоть поешь». Приемная у генерал-майора подобающая. Потолки высокие. Стены отделаны тканью и деревом по контурам. Висят картины, карты, оружие и награды. Огромный камин красуется трофеями с охоты. Посреди комнаты широченный рабочий стол с парой кресел для своих. Сейчас бумаги и принадлежности для письма убраны, а на мощной столешнице раскинулось морское и мясное изобилие. Хоть я и сыт, а попробовать хочется. Мало того, что надо. Пить Геннадий Артегович начал с войны, где потерял боевых товарищей. Совершенно не скрываясь, он поделился со мной проблемой. Сынки сильных родов все больше заботятся об умножении богатства и влияния семей, развивают производство, налаживают торговые отношения с Востоком и Западом, Совершенно не факт, что их магическое могущество будет успешным в бою или вообще будет использовано. «Чего вон, из всех только на Александровых, до Сабуровых можно положиться», горько заключил генерал и залил в себя очередной глоток рома. «Маменькины сынки!» — рыкнул его товарищ. Петерсбург отбили только благодаря доблести и силе». «Финские земли тоже, а тут и своих не удержим, если так дальше пойдет. Да шведы нас растопчут!» «А англы, господин полковник?» «Закинул я удочку». Разведка сообщает противоречивую информацию, вплоть до подозрений, что наших ребят завербовали и теперь нас кормят ложью. Уверенным фоном идут вести, что острова и покорные их воли страны погрязли в междоусобице. Но есть и другая версия, что крепнут день ото дня и магическое могущество растет. Печенкой чую, так оно и есть. Нечокаясь, офицеры сделали по глотку, запивая внутреннюю горечь и беспокойство горечью напитка. «А как настроен император?» — воспользовался случаем спросить я. «Вы ему сообщали о нарастающей угрозе?» Геннадий Артыгович кивнул, а потом решил добавить. «Император наш человек, войны не боится. Но вот советники и главы родов, эти давят и нашептывают. Ух, я бы их всех!» — хлопнул он кулаком по ладони. «Большую силу обрели нынче. Раньше одна воля была, а теперь тянут каждый на себя. Я внимательно слушаю и запоминаю. Вот уж повезло познакомиться с таким человеком, как господин генерал. Даже сердце защемило. Все повторяется. В нашем королевстве тоже размякли, польстились насытые миражи большой торговли» и льстивой дипломатии, по сути, усомнились в заветах предков. И вот мой род практически погиб. А судя по словам офицеров, на Руси творится ровно то же самое. Пройдет время, и истребят еще чей-нибудь род, например, Александровых, убьют Снежану. Душа вскричала от ужаса. «Если как-то слукавить и убедить себя не вмешиваться в дела русских родов я еще мог, то пожертвовать милой девушкой не могу. Здесь за меня начинают говорить чувства. Да, я должен быть холоден, да, мне нужно научиться жертвовать ради большего, но не могу, просто не могу, и все, хочу спасти всех» словно бы это поможет вернуть родных. «Господа офицеры!» – тихо проговорил я, но дядьки как-то сразу же смолкли. «Клянусь, что буду сражаться с англами до последнего вздоха. Я выучусь и наберусь сил, а потом нагряну к ним и выжгу их подлое семя, выжгу каждое некроманское гнездо!» Разволновавшись, хватаю по рыбе воздух, словно долго бежал. Взгляды обоих вояк встретил открыто. «Молодец, сынок!» – выговорил генерал. «Нам таких, как ты, всегда не хватает. Учись на отлично!» «Есть!» – рявкнул я на эмоциях. «Разрешите идти! Боги в помощь!» Полыхая лицом, я вылетела из приемной и, не помня себя, Оказался на улице. Дрожащими руками достал трубку. Просыпая табак, с трудом забил и сделал наконец успокоительную затяжку. Глаза пометались по мощенной площади в поисках скамейки. Такая нашлась справа. Я поспешил присесть, чтобы успокоиться после неожиданного откровения. Взгляд уперся в тень под ногами. Солнце в зените. Трезвонят на все лады птицы смеются и разговаривают многочисленные прохожие, в том числе гимназисты туда-сюда проезжают повозки и экипажи, выстукивая колесами по камню, фыркают лошади. Я не заметил как выкурил трубку и тут же начал забивать снова как вдруг накрыла тень. Эй хмыреныш! ко мне подошло пять ребят, тех самых, что пытались остановить еще возле общежития, я решил промолчать. «Тебе говорю!» едко окрикнул стоящий в середине крепкого телосложения и, судя по ощущениям, Ой. Вдруг он выбил трубку из рук, а кто-то из группы саданул сверху дорогим сапогом и разломал ее. По телу прошла дрожь ярости. Я попробовал успокоиться, И через силу улыбнулся дворянским сынкам. «Ребят, давайте не будем ссориться. Я новенький из простых. Могу чего-то не знать». Слова дались тяжело. На лице говорившего расползлась мерзкая улыбка. Я ощутил, как они расслабились. Жертва сломлена. Не знаю, что он хотел, занося ногу. Может предложить почистить... Может, просто поставить рядом, но я кузнечиком выпрыгнул со скамьи, встав на спинку, словно канатоходец, с громким Ха! Делаю мах ногой в прыжке, и противник получает удар в голову. Стоило ногам снова коснуться до спинки, как с большим напряжением, делаю прыжок вперед. Кувырок, и я стою позади растерянных ребят. Хотя один среагировал. И на месте, где я был, полыхнуло пламя. «Поздно!» Двоим справа досталось по воздушному жгуту. Маги не слабые, оклемаются быстро, но за это время я расправлюсь со оставшейся двойкой, что уже повернулась в мою сторону. В прыжке наношу удар коленом в грудь. Далее размашистый, словно мельница, удар рукой сверху. Чуть-чуть маги, и парня крепко прибило к земле. Ощерившись в торжествующей улыбке, я делаю кувырок назад с подкрутом. Оказавшись на ногах, тут же пробиваю двойку по корпусу. Противник потерялся, а я добавил локтем в челюсть. С оставшимися можно расправиться и магией. Меня стегнула молния. От такой сложно уклониться, но нечто звериное за доли секунды дернуло прочь. И та только прошило плечо. Боль отозвалась в голове, а рука тут же отнялась. «Тварь!» — крикнул я, собирая всю силу в кулак. Неожиданно мелькнуло что-то белое, и противник, закатывая глаза, повалился. «Зашибешь же!» — раздался знакомый голос. Я понимающий уставился на вчерашнего старичка из школы рукопашного боя. Улыбаясь, тот смотрит на меня. С трудом, но расслабил скобы воли, и энергия растеклась по телу. Даже дрожь пробрала. «Нужно контролировать себя, молодой человек. Самоконтроль — это важный элемент боевого искусства. Он чуть не убил меня, — выдавил я, морщась от боли. Пусть даже так, но вы в разных условиях». «Ладно, пошли поговорим в другом месте. Здесь слишком много глаз и ушей». Зрителей вправду собралось порядочно. Я быстро проверил состояние недавних противников. Часть уже очухалась, а остальные придут в себя вскоре. Можно спокойно идти за дедом. Ухватившись за жутко болящее плечо, пытаюсь поспеть. Вроде тот ногами двигает медленно, А все дальше и дальше. В итоге я запыхался, обил оборудом бы хны. Упер руки в бока, стоя на крыльце, и поглядывает с усмешкой. «Кто тебя учил?» «Жизнь». «Не похоже на русскую школу», — склонил он голову на бок. «Империя большая, всякому умению место найдется». Наконец восстановил дыхание я. Если бы не бой и ранение, то не было бы этого позора. «Ну, не хочешь рассказывать, дело твое. В школу я тебя зачисляю. И кралю твою тоже». Я удивленно взглянул на него. С губ сорвалось глупое спасибо. Дед покивал сам себя, а потом говорит, «Все же интересный ты паренек. Очень интересный». «А много у вас учеников?» Попробовал сменить я тему. «Много очень, уже выучившихся бою, а действующих ни одного. Но мне уже очень много лет, устал я от преподавания науки, очень редко кого беру». «Нам, выходит, повезло?» — улыбнулся я. «Повезло?» — пожевал он губы, будто пробуя слово на вкус. «Вряд ли пять побитых магов — это удача». «Ну...» «Так, на сегодня все», – проворчал дед, разворачиваясь. «Не надоедай мне тут разговорами. Экзамен прошел, теперь гуляй. Имя только назови». «Игоря девушку Марина зовут». «Игорь», – в дверях повернулся он. «Хм... Ну, пускай так». Растерянный я остался перед открывшимися в веткое здание дверьми. Чего это он переспросил? Может, ему кто-то успел иначе меня представить? Впрочем, все это ерунда. Пойду лучше Марине сообщу радостную весть. Да и плечо надо исцелить. На площади перед зданием администрации побитых уже не оказалось. А вот свидетели драки еще есть. Кто просто смотрит, кто пальцем показывает а пару ребят подошли пожать руку. Я же поспешил пройти лобное место и скорее свернуть в родной благодатный переулок. Под гнетом спешки отвлеченного внимания не заметил, как боль из плеча почти ушла. Остались только неприятные ощущения Женя. С Иваном мы разминулись, а вот девушка оказалась у себя и встретила очень радостно. «Ну?» С огнем в глазах вопрошает Марина. Когда пойдем в школу? Так вышло, издал смешок я, что нас уже зачислили. Лицо девушки вытянулось, а я устала и с легким стоном бухнулся на стул. Ну как? Марин, дерни за звонок. Чаю хочу и меда, а лучше кофе. Девушка коротко кивнула и скорее потянула за хвостик веревки на стене. Что-то случилось. Заботилась она, потом обратила внимание на проженную дырку. Ты ранен? Нет, все нормально. Уже нормально. Опять подрался? Вовсе не опять, невольно рассмеялся я. Они сами полезли, пришлось драться. А молнии конь там один вообще в голову мне метил, еле уклонился. От молнии сильно удивилась она. Ага, смотри, вон в плечо попало. А разве это возможно? «Ну, как видишь», – развел я руками, – «пока не ясно, что так сильно удивляет девушку». «Первый раз такое вижу и слышу», – растерянно пробормотала девушка, а потом подскочила осматривать рану. «Сильно болит. Рукой можешь пошевелить?» Я шлепнул ее по попе и говорю. «Кажется, да». «Эй!» – ударила она по руке. «Вот ты дурачок, я же волнуюсь!» «Нужно было проверить работоспособность», – рассмеялся я. В дверь постучали. Марина сама передала заказ и вернулась с некоторой заботой на лице. Что там? Да просто подумалось, а не прожрем ли мы так все деньги? Мне никогда не приходилось жить на столь широкую ногу, и как-то страшно. Прежде чем махнуть рукой, я прикинул остатки и траты, а потом залез в карман и вытащил банкноту. «Держи». «Зачем?» «Чтобы не волновалась», — ободряюще улыбнулся я. «Можешь не переживать. Прожрать деньги нам точно не удастся. Во всяком случае, если сохраним темп». Бумагу девушка приняла, но убирать не стала. «Я просто хотела предложить помощь. Может, мне на работу пойти?» «А учеба и подготовка к поступлению в гимназию?» «Тогда на подработку». «И зачем тебе это?» Скептически глянул я. Марина замелась, потом присела на стул рядом и отвечает. Я привыкла работать. Хоть родители и были не путевыми, били порой и заставляли делать по хозяйству больше, чем остальные, но весь день оказывался занят. Потом приходилось выживать и снова с утра до ночи я чем-то занималась, а тут... Заскучала. Может в театр или еще куда развлечься. Это не совсем то. «Тем более завтра будет бой», – сверкнула она огоньком в синих глаз. «Просто тянет чем-то себя занять. Я уже начала тут прибираться, а слуги только воду выносят грязную». «Делай, как знаешь. Могу единственное спросить у Геннадия Артеговича. Может, администрации нужен человек в помощнике. У тебя есть какой-нибудь документ?» Она покачала головой. Тогда давай сначала сделаем, а вместе с этим я спрошу про работу. Спасибо, звонко отозвалась она и соскочила, чтобы поцеловать. Заодно приняла поднос с заказом. Мне тоже на душе похорошело. Улыбаясь мы приступили к чаю и кофе питью. На следующий день еще до обеда с Иваном отправились к нелегальному складу Рингу. Вокруг подпольного заведения ничего не изменилось, только появились люди. Некоторая часть относится к дельцам и участвует в охране, остальные же простые зрители, решившие прийти пораньше. Все же в Петергофе полно обычных работяг, бросивших поля ради крепкой дворянской монеты. Учитывая особенности, тут и вправду можно хорошо заработать. Сейчас, скапливаясь в угрюмом и скрытом от глаз дворике, люди мечтают быстро и существенно увеличить сбережения, как, в общем-то, и мы. «Договорились с Семеном встретиться тут», – тихо проговорил Иван. «Он сам нас найдет». Одеться постарались так, чтобы не выделяться среди прочих. На мне широкая рубаха с длинными рукавами, сумки же сменная одежда, и сшитая Мариной кожаная маска. Она как мешок надевается на голову и шнуруется на затылке. Я уже пробовал в ней двигаться. Ничего особо не мешает, и для всех органов вырезаны дырки. В ней мне и предстоит побеждать. Вскоре памятный здоровяк нас заметил. Прихватив у торговки пиво и кулек жареных бобов, он подошел. Мы, как все, болтали на тему боев, шумно хрустя бобами и срыгивая после пива, а потом он перешел на тихий голос. Все готово. Дворяне знают о тебе, что дойдешь, скорее всего, до финала. В то же время у них есть уверенность, что победит рыхлый. Это кто? кивнул я. Нынешний чемпион, бросил Иван, про которого ты рассказывал вчера. Семен вздрогнул и куротко кивнул. Не переживай. Я его уделаю». Хорошо бы отозвался тот, и в глазах я отметил отблеск надежды. «Сходишь за Мариной», – посмотрел я на Ивана. Тот кивнул. «Ну все, тогда я пошел». Напоследок обнялись. Семен повел в обход строения, пробираясь по заметной тропке между мусорой ящиков и прочего хлама. Здесь у них черный вход, причем сразу в подвальную часть туда где арена. Сопровождаемые запахами мочи, сырости и грибов спустились. Семён отпер дверь, глаза резанул висящий на крючке фонарь, крепыш подхватил его, и мы прошли несколько сажений по захламленному подвалу. Снова двери за которой предстал зал для боев с ямой песчаной арены и дощатыми трибунами. Под потолком копится чад от светильников, понемногу всасываясь в отверстия вентиляции. У меня непроизвольно дернулся нос. Место пахнет кровью, ее жаждой и смертью. Эфир наполняет чулан такой же нелюдимый и полный гадов. «Места для претендентов снизу под трибунами». Словно крысы усмехнулся я. Там нормально, — отозвался Семен. Сухо, есть где отдохнуть, светло. Еще бочки стоят с чистой водой. Все там ожидают боя. Это удобно, кроме чемпиона. Я кивнул. Спорить не хочу, да и бессмысленно. Такого уклад. Нужно стать победителем, и тогда не придется ожидать очереди в клетке. Впрочем, не думаю, что буду сражаться на постоянной основе. Под трибунами действительно оказалось не так уж плохо. За порядком следят пара угрюмых ребят, тут же сообщивших, что устраивать драки до боя категорически запрещено. Я отдал заготовленные 5 золотых. Возвращаемая сумма при условии, что будешь соблюдать правила. Для бойцов предусмотрены комнатки без дверей, но со стенками. Можешь хоть спать лечь, ожидая очереди если сможешь заснуть под гол зрителей. Отметил для себя двоих уже пришедших. Ребята крепкие, среднего роста, лица в шрамах, а носы кривые. Плохо, что тот самый сильный боец, убивший предыдущего чемпиона, сможет наблюдать за мной. А вот я за его техникой, нет. Отец учил, что для воина опасны обе крайности. Неуверенность и беспечность. Придется хитрить и не показывать истинных возможностей. Надо прикинуться местным бойцом. Я спросил, кому биться первым. Повезло не мне. Будет возможность понаблюдать за стилем. Может, я, конечно, перестраховываюсь, но опытные бойцы могут не только заметить особенности твоих движений и оценить уровень, но и понять, когда ты специально скрываешь и поддаешься. Нужно сыграть хорошо. Переоделся и надел маску. Сосредоточившись, обезвредил алкогольный яд в жилах. На бой учил отец. Нужно выходить с холодным и трезвым разумом. Часы сдал одному из охранников, пообещав, что если не вернет, то вырвусь сердце. Угроза подействовала. Спустя часа два... Трибуны заполнились, начался шум и гам. Началась драка. Я приник к окошку. По неопытности думал, что увижу бой деревенских мужиков, не силой, но совершенно не умело ей пользующихся. Однако, покружив, ребята стали обмениваться неплохими сериями, раз от раза поднимая градус зрелища с треском и шлепками, «Кулаки врезаются в поднятые руки, а когда и прорываются к цели», — брызнула первая кровь под ликование трибун. «Добивать в этих боях нельзя, так никаких бойцов не хватит, поэтому пока есть возможность видеть щедро приправленную алой жидкостью драку, зрители ревут по полной». Я постарался запомнить, как орудуют конечностями бойцы. В целом еще в порту Кальмара меня молотили похожим образом. Сейчас я бы, конечно, нашел, что ответить, но в целом это весьма эффективный стиль. Резкий, категоричный и безжалостный. Вот одному удалось пробить сопернику в печень. Руки парня инстинктивно дернулись вниз, а первый, не мешкая, закончил серию в голову. Победа далась ему. Нелегко. Лютый! Щука, готовьтесь к выходу! Рявкнул следящий за порядком. Мой противник оказался высоким, с жилистыми длинными руками и простоватым лицом. Мы пожали руки и встали возле выхода. Потерявшего сознание утащили в другую сторону. При арене есть лекарь, а победитель прошел к бочке умыться. Я кивнул ему поздравляя с победой. Раздался удар в гонг. Мы вышли и разошлись в разные стороны. Я оглядел трибуны. Народу много, в основном простого. Но одна из трибун, огороженная, принадлежит знати. И тут мне попались знакомые лица. Трое из тех, что напали недавно. Хорошо, что маску надел. Причем еще и потому, что меня одолела досада. Бьюсь тут на песке, как шут какой-то, развлекая высокородных. Из горла вырвался сдавленный стон. Очень обидно, но придется терпеть. Эмоции тут же забылись. Стоило встретить горящий взгляд Марины и мерцающий ровным белым огнем Ивана. Кивнул, давая знак, что заметил. Гонг занудел еще раз, и мы двинулись на сближение. «Щука, хоть и боец, но из простых, наверняка неплохо управлялся с кулаками. Потом прибился к мутной компании, чуть поднатрел в рукопашки и решил зарабатывать этим на жизнь. Мне он только соперник, но не враг, поэтому бить насмерть нельзя. Попробую одолеть в стиле портовой шантропы». Крови будет много, но без серьезных травм. А шрамы мужчин только украшают. Он прощупал защиту двоечка, и я постарался отбиться, но специально смазанной грубо, так, словно бы весь напряжен. У неопытных бойцов обычно именно так. Сам сделал пару ударов. Щука оступился и чуть не получил в нос. У меня даже невольно смешок вырвался. Вот уж не знаешь, где упадешь. Но успех развивать не стал и дал ему поймать равновесие. Бой завязался. Я вроде бы пропускаю, шлёпают и трещат удары. Мы то сойдемся, то отпрыгнем. Со стороны может выглядеть, что на равных. Но у щуки уже рассечена бровь и нос спустил струйки. Еще удары, теперь разбита губа. Лицо начинает походить на кровавую маску. Зрители шумят и ярятся. Удовлетворившись эффектом, я подлавливаю парня на серии ударов и отправляю в беспамятство. Щука осел на песок. Сопровождаемый ликованием ревом пошел под трибуны, а побежденного снова потащили в лекарню. В этом бою постарался не выделяться, чтобы не вызывать опасений у соперников. Попробовал разыграть удачный бой. На самом деле это труднее обычного. Когда условия схватки самые жесткие на кону жизнь, биться легче. Ведь меня не учили щадить. Вся техника, усвоенная от отца, воспевает убийство. лишить жизни как можно скорее и проще. А здесь приходится соблюдать пусть и легкие, но правила. Более того... Я еще и простаком прикидываюсь. Кто-то кивнул, другие пожали руку. Заглянув соперникам в глаза, не обнаружил искомых опасений. Значит, все пока удается на славу. Холодная вода приятно потекла по коже, смывая под грязь и капли крови. Ясно с наслаждением омылся, чувствуя, как восстанавливаются силы. Среди досок нашел хорошую щель и, подтащив стул, стал наблюдать за другими схватками. Следующая пара оказалась неуравновешенной по возможностям, и бой напоминал избиение. Сильный противник вошел в раш и ринулся самолотить потерявшего равновесие парня, но тут же вылетевшие устроители турнира оттащили подальше и присвоили победу. Последняя пара в четвертьфинале... Мне понравилось. В первом бойце, что оказался невысоким и худым, чувствуется ловкость и владение телом. Он очень красиво вяжет удары, совмещая работу ног и рук. Второй же левша, очень осторожный, но при этом резкий, как бросок змеи. Он отлично чувствует дистанцию и очень старательно выгадывает момент атаки. Признаться, я надеялся, что победит ловкач, но он неудачно нарвался на кулак и вскоре проиграл. Левша по прозвищу Молот вернулся к нам. Итого нас осталось четыре. Пока идет длинная пауза, чтобы зрители могли сделать очередные ставки и купить выпивки с едой, нам можно отдохнуть. Довольно легко я вошел в транс и привел тело в порядок. Какими бы ни были бойцы, расслабляться нельзя. Пример ловкача еще жив в памяти. Оступился и поймал тычку. Мне такое непозволительно. Кровожадному парню выпало биться с молотом. Прикинув шансы, я мысленно поставил на левшу. Но бой обещает быть зрелищным. Зрители успели несколько опьянеть, поэтому эмоции с трибун стремились сразу же. Бой начался с яростной поддержкой жаждущих зрелищ. Кровожадный не стал ждать и бросился в атаку. Меня даже покинула уверенность в силах молота. Уж слишком наседает противник, лупит с обеих рук, немного подключая ноги. Нет-нет, сквозь защиту прорывается кулак, и левша дергается, снова отступая. Ему приходится кружить вдоль стенки. Удивительно! Но после нескольких попаданий он стоит. А потом вдруг вылетел его удар через снизу, и противник зашатался. Еще пара громких шлепков. Трибуны взревели, а противник рухнул без сознания. Я! Утер под напряжение. На свой бой я вышел спокойным. Нашел взглядом друзей и снова кивнул, а потом коротким боевым шагом двинулся навстречу сопернику. Нужна зрелищность, но чуть пожестче, чтобы у дворян закрепилась вера, что в финале победа за мной. А уже после мы встретимся с чемпионом, и я заберу это звание вместе с их деньгами. Напираю. Немного захлестывает эмоции. Стилю парня на портой похож, а обида во мне еще осталась. Хочется отомстить. Но нельзя. Это просто случайный боец. Делаю подсечку и бросаюсь сверху. Два удара, и он в отключке. Снова победа. Остался один бой до встречи с таинственным противником. То, что удастся победить Левшу, я не сомневаюсь. Он вымотался. Сейчас на своей койке лежит, восстанавливается. Но победы, особенно последние, дались нелегко. Я же полон сил. Нет и талики ехидного торжества. Ведь у нас совершенно разная школа. Это даже подло, приходить на рядовые бои с подготовкой мастера. Но я и не калечу никого. В конце концов, что не запрещено, то разрешено. Гонг позвал нас на песок. Я, мокрый от умываний, встретился взглядом с молотом. Он весьма бывал и в драках. Сейчас смотрит одним глазом, ибо второй заплыл. И я читаю там понимание неизбежного. «Ты хорошо дрался», — заключил я. «Ты тоже». Мы покивали друг другу, подыскивая слова. «Мне нужно встретиться с чемпионом». «Я понимаю», — отозвался молот. «А мне вот не хочется». «Да, слухи ходят всякие», — проговорил я. «И мы вышли на арену». «Это не слухи», — тихо проговорил левша. «Я знаю, кто это. Будь с ним осторожен. Из тех, с кем встречался Аука, очень многие не пережили боя». А остальные получили страшные травмы. «Аука?» Он кивнул. «Это древний дух леса, который приходит в виде волка». Повторный удар в гонг послал нас в бой. Услышанное немного отвлекло, и кулак молота черком задел скулу. Отпрыгнув, я встряхнулся, а потом пошел в атаку. Бить особо не хочется, Поэтому после пары сходок с обменом ударами я удачно вышел за спину и взял Левшу в захват на удушение. Спустя десяток секунд он сдался, и меня встретил несколько разочарованный, но гул зрителей, поздравляющих финалиста. Если этот аука действительно так хорош, то им будет где утолить жажду зрелищ. Перед боем названия «Чемпиона» снова выдался перерыв. Я умылся и лег делать восстановление. Неспокойно на душе, внутри завозился тревожный червячок. Нужно быть как можно более сосредоточенным и готовым к любым поворотам, вплоть до применения магии. Если там и впрямь супер-боец, то погибнуть на подпольной арене от его рук – Это крайне бесславный итог, уж лучше получить исключение. Я настолько ушел в транс, что смотрящему за порядком пришлось потрясти за плечо, прежде чем его голос был услышан. Тут же ударил гонг, и пришло время выхода. Он спрыгнул прямо с трибун. Высокий, ловкий и очень опасный с длинными до плечи волосами и волчьим взглядом, безжалостный и матерый хищник. Меня продрал мороз от одной ауры. На нем столько убийств и жестокости, что я чую это по другую сторону арены. Что же, попробуем одолеть. Я сбросил всякие прикидки, никаких поблажек и ложных стилей. «Этот бой ставит на кон жизнь!» Стоило раздаться звону, как Аука бросился на меня. И было большой ошибкой не отойти с линии атаки. Туша в десять пудов веса снесла меня подобно кабану. Из легких выбило весь воздух. На вытянутом лице противника появилась кровожадная улыбка. Он снова прыгнул, целясь ударить ногой. Мне удалось броситься в сторону, громко застонав от боли. Позади раздался хруст сломанной доски. У меня нет ни секунды. Разрываю дистанцию, ибо двигается аука с нечеловеческой скоростью.